Миссис мюллет оглянувшись за оба плеча и понизив голос до вороватого шепота, однажды сказала мне, что странное вероучение Никодимуса Флитча до сих пор, говорят, исповедуют в деревне, хотя теперь исключительно за закрытыми дверями и с опущенными занавесками. — Они окунают детей в воду, держа их за пятки, — рассказывала она, широко открыв глаза. Словно Киллиса за пятку в стингс. Говорит миссис Уоллер. Я сказал Берт, не вздумай связаться с хромцами, они пустят твою кровь на колбасу. Примечание. Образованный читатель наверняка уже догадался, что неиспорченные иррудиции миссис Мюллет имела в виду Ахиллеса, которого мать искупала в реке Стикс, держа за пятку, чтобы он стал неуязвимым. Конец примечания. Тогда я ухмыльнулась, и теперь я тоже улыбалась, вспоминая ее слова, одновременно вздрогнула, подумав об изгородях и о тенях, поглощавших солнечный свет. Последний мой визит на этот островок был весной, когда там цвел первоцвет — пейгл, как его называет миссис Мюллетт, ты — примулы. Сейчас рощица должна быть скрыта высокими кустами бузины, растущими вдоль речного берега, Сезон, когда можно было вдыхать нежный аромат бузины, уже миновал, ее белые цветки, словно толпа японских зонтиков, покоричневели, исчезли и с июньскими дождями, но радовала мысль о том, что пурпурно-черные ягоды скоро придут им на смену, повиснув идеальными гроздями. Это в изгородях во времена кого-то из первых георгов речку Ифон отклонили, чтобы образовать декоративное озеро и питать фонтаны остатки которых усеивают лужайки и террасы букшоу во время сооружения это чудо подземного гидравлического искусства спровоцировало бесконечную неприязнь между моей семьей и местными землевладельцами так что один из моих предков луциус деллюс впоследствии стал известен половине окрестностей как протекающий Делюс. На портрете, висящем в картинной галерее Букшоу, он со скучающим видом смотрит на северо-западную часть озера с причудой, фонтанами и давно развалившимся греческим храмом. Люциус опирается костлявыми костяшками пальцев одной руки на стол, на котором разложены компас, карманные часы, яйцо и угломерный инструмент, предназначенный для определения направления и измерения, именуемый теодолит. В деревянной клетке канарейка с открытым клювом. Она то ли поет, то ли пищит о помощи. Мои жизнерадостные мечтания были прерваны лающим кашлем. «Дай сюда», — сказала цыганка, выхватывая поводья из моих рук. «Ей краткий сон должно быть помог», — подумала я. Несмотря на кашель, на ее смуглых щеках появился слабый румянец, и глаза, казалось, горели ярче, чем когда-либо. Цокнув Граю с быстротой и непринужденностью, выдававшей ее знакомство с этим местом, она направила фургон в сторону с узкой дорожки под густой лиственный покров и к маленькому мостику. Через несколько секунд мы остановились на опушке. Цыганка тяжело слезла со своего места и начала распрягать Грая. Пока она занималась стариком-конем, я воспользовалась возможностью полюбоваться окрестностями. Островки маков и крапивы росли там и в сям, освещенные падающими косыми лучами после полуденного солнца. Зелени более яркой просто не могло быть. Грай это тоже заметила, довольный пассе в высокой траве. Фургон внезапно накренился и раздался звук, будто кто-то споткнулся. Я спрыгнула и фургон с другой стороны. Было очевидно, что я неправильно оценила состояние цыганки. Она сползла на землю и изо всех сил цеплялась за спицы высокого деревянного колеса. Когда я подошла к ней, она снова закашлялась, еще ужаснее, чем раньше. «Вы измучились», — сказала я, — «вам надо лечь». Она что-то пробормотала и закрыла глаза. В миг я запрыгнула на оглобли фургона и открыла дверь. Но, каковы бы ни были мои ожидания, они не оправдались. Внутри фургон был сказкой на колесах. Хотя я успела только окинуть его быстрым взглядом, я заметила изящную чугунную плиту в стиле королевы Анны, а над ней полку с синим фарфором с ивовым рисунком. «Горячая вода и чай», — подумала я, — предметы первой необходимости во всех чрезвычайных обстоятельствах. Кружевные занавески висели на окнах, давая возможность использовать их в качестве бинтов в случае необходимости, — И пара серебряных керосиновых ламп с красным стеклом обеспечивали постоянный свет, немного тепла и пламя для стерилизации иголок. Моя подготовка в организации девочек-скаутов, какой бы короткой она ни была, не прошла совсем даром. В задней части находилась пара полуоткрытых резных деревянных панелей, демонстрируя просторную двухъярусную кровать почти во всю ширину фургона. Я помогла цыганке подняться на ноги, закинув ее руку себе на плечо. «Я опустила ступеньки», — сказала я ей. «Помогу вам добраться до кровати». Как-то я умудрилась довести ее до передней части фургона, подталкивая и затаскивая, и, положив ее руки на нужные опоры, я, наконец, сумела устроить ее. Во время этих манипуляций она, казалось, не осознавала. «Нигде находится, ни кто я». Но оказавшись в кровати, она вроде немного ожила. Я пойду за врачом, сказала я, поскольку на празднике я оставила Гладис у задней стены приходского зала, мне придется позже сходить за ней пешком. И сбоку шел. Нет, не надо, сказала она решительно, хватая меня за руку. Сделай мне чашку чая и иди. Мне нужно просто хорошенько поспать. Должно быть, она увидела скептическое выражение моего лица. Давай лекарство, сказала она, попробую его. Ложку в чай. Сначала, главное, подумала я, найдя среди беспорядочно расставленного столового серебра подходящую ложку и наливая в нее патокаобразный сироп от кашля. Открой ротик, птичка, произнесла я с улыбкой. Это формула, которую миссис Мюлит использовала, чтобы заставить меня глотать эти противные тоники и масла, которые отец требовал, чтобы давали его дочерям. Уставившись мне в глаза, это мое воображение или ее взгляд чуть-чуть потеплел? цыганка послушно открыла рот и позволила мне влить полную до краев ложку. «Глотай, глотай, улетай», — сказала я, произнося заключительные слова стишка и обращая внимание на прелестную маленькую плиту. Ненавижу признаваться в собственном невежестве, но я понятия не имела, как ее зажечь. С таким же успехом можно было попросить меня разогреть паровой котел времен королевы Елизаветы. «Не здесь», — сказала цыганка, заметив мое замешательство, — «снаружи. Разведи костер». Спустившись по ступенькам, я остановилась, чтобы окинуть быстрым взглядом окрестности. Кусты бузины, как я уже говорила, росли повсюду. Я потянула за пару веток, пытаясь оторвать их, но это была нелегкая задача. Слишком полные жизни, подумала я, слишком упругие. Позанимавшись чем-то вроде перетягивания каната, только после энергичного прыгания на парочке нижних веток я сумела разжиться несколькими. Через пять минут я набрала достаточно хвороста и веток, чтобы развести приличный костер посреди опушки. Полные надежды, бормоча, молитву девочек-скаутов, «Гори, черт тебя дери», я зажгла одну из спичек, найденных в шкафчике в фургоне. Как только пламя коснулось хвороста, оно зашипело и погасло. То же самое и со второй спичкой.